Глава 13. Как оказалось, старая ироничная поговорка «У меня сегодня радость, я друзьям сделал гадость» в данной ситуации подходила лучше всего. Учитывая, что замполитов все тихо ненавидели, а некоторые даже не тихо, а достаточно показательно, я обошелся без особых потерь. Конечно, и по голове меня тоже не погладили. Это было бы совсем уж неправильно. Потому что, как ни крути, а подобные вольности наказуемы. Майор Снегирёв сказал, что в следующий раз, прежде чем бегать ночью за сигаретами, лучше для начала подумать, куда такой кросс может меня в итоге привести. Например, в дисбат. Очень даже легко. Ситуация эта могла повернуться совсем иным боком и будь на месте Золотнюка кто-нибудь другой, скорее всего, отхватил бы я таких мандюлей, что тошно стало бы. Здесь же история выглядела иначе, только благодаря коллективной нелюбви к замполиту. Весь состав части радовал факт того, что он смотрелся в итоге полным дураком. Да, меня строго отчитали, но смотрели при этом с усмешкой по-доброму. Мол, спасибо, Соколов, порадовал. Я слышал сам, Снегерев со смехом рассказывал в лицах и красках другим офицерам, как замполит истерил. Требовал организовать поиски сбежавшего с документами солдата, а потом просто охренел, когда зашел в кабинет второй раз и увидел того самого солдата на месте. Пресловутые документы, кстати, тоже лежали на столе. Офицеры очень сокрушались, что майор слишком рано остепенил золотнюка и потащил его снова в кабинет. Надо было дать ему посильнее разгуляться. В общем, я понял, отцы командиры не особо ушли от нас, пацанов в своем стремлении подгадить тому, кто всех их бесит. Даже особист ничего серьезного предпринимать не стал. Но если честно, думаю, ему правильную версию преподнес майор Снегирев. Плюс еще сыграл немаловажную роль тот факт, что замполит додумался оставить какие-то реально важные бумаги в свободном доступе. Более того, бросил их на столе прямо под носом у солдата, а потом еще и дверь закрыл на замок. «Чтобы наверняка их прочел и запомнил!» Орал особист Замполиту, когда они выпроводили меня из кабинета. «Ты чем думал, Золотнюк, жопой? А че сразу на улицу за территорию и части их не вынес? Развесил бы по деревьям, чтоб все ходили и читали. Ты, Золотнюк, совсем рассосался в этой части!» Ты понимаешь, что я с тобой должен сделать? Понимаешь? Замполит, видимо, понимал, а потому додавливать эту историю не стал. Ему самому было выгодно, чтобы информация за пределы части не вышла. Как говорится, что произошло в Вегасе, то остается в Вегасе. В общем, в атмосфере всеобщей радости от того, что майор Золотнюк выглядит идиотом, мы дождались дня присяги. Тут нарисовался новый сюрприз. Выяснилось, что предполагается посещение родных и близких, а значит увольнительные. Кому-то это было в удовольствие, а мне, например, в напряг. Вообще не представляю, как вести себя с нашей матерью. Одно дело, когда мы мельком и быстро попрощались. Совсем другое провести вместе несколько часов. Заморачивался, пока не сообразил, что в очередной раз ступлю. Я ведь сам хотел получить определенную информацию. Кто расскажет о Соколове, как не самый близкий человек, его мать? А к персоне Соколова вопросы имелись, это факт. Начиная с самого главного. Почему именно он стал тем персонажем, с которым мы теперь неразрывно связаны? И заканчивая, как так вышло, что его загребли в данную часть, где по всем параметрам Соколов оказаться не должен? Другое дело, об этом еще как-то надо расспросить чтоб за шизофреника не приняли. Вариант «Мама, а распиши в деталях предыдущие 18 лет жизни, а то во мне левый тип сидит из будущего и ни черта не знает, вообще не прокатывал». Я решил действовать по обстоятельствам. Может, она вообще не приедет. Мало ли. В сам день присяги ничего из ряда вон происходящего не случилось. Небо не рухнуло, метеорит не прилетел. Всемирный потоп не начался. Просто о нем, о данном дне, говорили так много и с таким придыханием, будто это самое необычное и потрясающее, что произойдет с нами, с новобранцами за всю жизнь. Как обычно, все по порядку. Кроме того, что в первой половине дня нас построили на плацу. Я заметил толпу родственников, стоявших позади командира, части и офицеров. На приличном расстоянии. Сначала обрадовался, потому что увидел нашу с Соколовым мать. Отлично. Все-таки поговорим, и на какую-то информацию можно рассчитывать. Она тоже меня увидела, радостно вскинулась, расцвела улыбкой и принялась махать рукой. Украдкой. Осторожно поднимала ладони, скромненько изображала жест приветствия. Вот казалось бы, ну что в ее приезде могло быть необычного? Но нет, было. Лера и Оля, застывшие по обе стороны от матери. Как двухголовая гидра, ей-богу только разделившиеся на части. Я так понимаю, встретились они уже в части. Лица у них были, мягко говоря, недовольные. Явно ни одна, ни вторая не ожидали, что припрутся обе. Каждая верила, будто идея приехать на присягу придет в голову только ей. Этого не хватало, буркнул я себе под нос, прекрасно понимая, разговоров по душам с матерью теперь не будет. Две влюбленные в Соколова особы хрен дадут. Судя по тому, как решительно они настроены, а я даже на расстоянии видел, там полная готовность к штурму крепости и желание убить врага прежде, чем этот враг доберется до вожделенной цели, наедине с родительницей время провести вряд ли получится. В роли цели выступали естественно мы с Соколовым. Началась сама присяга, солдаты громко четко произносили важные слова. «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик,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 Он разносился над рядами солдат, пробирая до мурашек до самого нутра. Я даже на какое-то мгновение поверил в то, что на самом деле являюсь тем самым гражданином Советского Союза, который вступает в ряды Красной Армии и клянется ценой своей жизни государства оберегать и защищать. Даже пришлось надавать мысль на себе по башке. «Очнись, мол, Стасик, тебе надо думать, как выбраться, как вернуться домой». Что за дурь в голове? Чокнулся совсем в армии? Заразился, что ли, от всех этих сержантов-замполитов и Керзачевых глупостью? К счастью, процесс принятия присяги закончился, и нас ждала торжественная часть. Проверяющий, кстати, приехал, как и было обещано. В количестве одного лица. Был он в звании майора, и выражение физиономии имел такое, будто на его плечах, в принципе, держится вся армия Союза. Стоял рядом с замполитом, который только что хвостом землю немел от усердия и желания выслужиться. Слушал внимательно, как мы повторяли слова присяги, изредка кивая головой. Вроде бы по виду был доволен. А как не быть довольным, если мы херачили военную часть почти сутки? Каждый уголок, каждый кустик, каждый сантиметр. Блестело даже то, что априори блестеть не может. Праздничная часть должна была пройти в актовом зале, который находился там же, где учебные комнаты. Небольшое помещение со сценой и рядами крайне неудобных деревянных кресел. «Соколов! Соколов, иди сюда!» Меня зазывал сержант Сидоров, активно размахивая руками. Мы, участники этого мероприятия, собрались в маленькой комнатке, которую со сцены соединяла старая обшарпанная дверь. Номеров было не очень много. Но они радовали своим разнообразием. Когда я говорю «радовали», то имею в виду, естественно, замполита. Он был счастлив продемонстрировать итог своей работы. Вот у него солдаты и поют, и танцуют, и читают стихи, и даже подготовили сценку. Майор Золотнюк восседал в зале в первом ряду между проверяющим и командиром части, как мамаша, явившаяся на отчетный концерт своих деток. Взгляд его был преисполнен гордости, плечи расправлены, щеки покрыты легким румянцем, удовлетворение. «Так, вот гитара. Сидоров протянул мне инструмент. Ты же репетировал? Или нужно еще повторить? Смотри, майор Золотнюк там исходится, на... нервничает, короче. С виду не скажешь, но я тебе точно говорю». Я заявил сержанту, что все хорошо, хотя ничего хорошего не видел, если честно. Да, у меня была возможность проверить талант Соколова, самое интересное он реально имелся. То есть я теперь, судя по тем звукам, которые производил, являлся обладателем идеального слуха и достаточно приятного тембра голоса, пел чисто. На гитаре, если честно, играл еще в своей реальной жизни, в далекой юности, хотя играл, конечно, слишком громко сказано, брынчал А вот теперь вдруг оказалось, что знают такие аккорды и переборы, которые только видел в интернете раньше. Как говорится, опыт не пропьешь. Хоть Соколов сейчас совсем не Соколов, а точнее вообще не Соколов, память тела не подвела, работала отлично. Я даже песню в итоге сочинил. Все-таки. Мы сделали это коллективно, сидя в расположении всей ротой. Слова «Родина, партия, армия» фигурировали там в каждой строчке. Правда, потом нас разобрало на приколы, и мы начали сочинять смешные куплеты про всех офицеров военной части. Основная роль отводилась самым ярким моментом, связанным с их отрицательными качествами. Это было так весело, что даже сержанты присоединились, вспоминая случаи из их недавнего прошлого, связанного с частью. Например, досталось прапорщику Иванова, хоть он офицером и не был но личностью являлся одиозный по степени тупости, которую периодически демонстрировал. Этот товарищ олицетворял собой всех анекдотичных прапорщиков. Он говорил и вел себя так, что можно писать с него юмористические зарисовки. Мы, новобранцы, с прапорщиком Ивановым пересекались пока еще мало, но сержанты рассказали до хрена веселого. Многие фразы, ставшие легендой части, принадлежали именно ему. Естественно, по Замполиту тоже прошлись, причем мы в своих куплетах обходились без фамилий, но по описанию сразу становилось ясно, о ком идет речь. Образы сложились, но удивление яркие. В итоге было решено оставить результат коллективного творчества на память потомкам, то есть следующим солдатам, которые займут наше место, как руководство к действию, чтобы они понимали, с кем приходится иметь дело. Готов? Спросил меня Сидоров и хлопнул по плечу. Это странно. После того, как мы вместе сочиняли песню, он стал не то, чтобы лучше ко мне относиться, но негатива я больше не чувствовал. От остальных сержантов тоже, кроме, само собой, Злыднева. Этот по-прежнему поедал меня глазами, вызывая четкую уверенность. Наша с ним история не окончена. Выжидает сволочь. А тот факт, что остальные сержанты подобрели, вообще вызывал у Злыднева зубовный скрежет. Я ответил Сидорову, что готов и полез в карман, собираясь достать листок, на котором были написаны слова, песни и аккорды. Учитывая, что времени на подготовку выпало не особо много, с разрешения замполита, я должен был, как говорится, читать с листа. Проблема оказалась следующим. Слова еще можно запомнить наизусть, но музыку нет. Я, конечно, стал петь, как Соколов, но мыслить продолжал именно как Ткачев. И вот Ткачев в этой грамоте, не зуб ногой, смотрел, играл, убери у меня с глаз аккорды, стоял, тупил, будто дурак. Дабы процесс этот выглядел серьезно, где-то, представить не могу, где раздобыли пепитр. С другой стороны, в этом и есть специфика армии. Если надо что-то, чего нет... Оно обязательно будет найдено и поставлено, куда требуется. На Пепитера водрузили сборник каких-то нот, а свою шпаргалку я должен был положить сверху. Таким образом, у проверяющего сложилось бы впечатление, что рядовой Соколов просто охренеть, какой серьезный музыкант. Черт, карман был пуст. Я полез в другой, такая же история. В чем дело? Сержант Сидоров сразу понял, что-то пошло не так и напрягся. Листы со словами, аккордами, похоже, остались в расположении. А без них я не смогу. Ну ты даешь. Сейчас, погоди, отправлю кого-нибудь, распорядился сержант. Он исчез, оставив меня наедине с гитарой и нехорошим предчувствием. Как говорится, если процесс не задался сразу, обычно он идет через задницу. Мой жизненный опыт подсказывал, зачастую все так и бывает. Неумолимо приближался черед нашего с Соколовым номера. Танцы станцевали, стихи прочли сценку и исполнили. Следующий – мой выход. Я нервничал. После случая с ночными пробежками сейчас не хватает накосячить с этой грёбаной песней. Замполит меня сгноит за это, просто живет со света. Вот, сержант Сидоров забежал в последнюю минуту, сунул мне в руку листы, исписанные карандашом, а потом выпихнул меня же на сцену. Давай, пошел. В итоге я не вышел, а вылетел, будто мне не терпелось быстрее поразить зрителей своим талантом. Было непривычно и сильно не по себе. Появилась даже какая-то легкая дрожь. Все-таки единственное место, где я выступал в присутствии посторонних людей, это караоке. И в эти моменты мне было искренне плевать, что подумают окружающие по причине невменяемости. А тут реально какая-никакая сцена и какие-никакие зрители. Пипитер уже стоял на сцене вместе с нотным сборником. Я прошел строевым шагом к микрофону. Понятия не имею, почему строевым. Наверное, от нервов. Но, судя по довольным лицам начальства, им это понравилось. Была еще мысль громко крикнуть «Служу Советскому Союзу!». Но я от нее отказался, ибо она бредовая. Просто, очевидно, нервничал, поэтому думал всякую херню. Открыл ноты, положил сверху листок, поудобнее взял гитару в руки и заиграл. Играю, понимаю, аккорды ни черта не те. Мотив похож, но более веселый. Но ну а потом уставился в листок и начал петь свое произведение. Уже на втором куплете пришло понимание. Это мандец. Песня была не та и слова не те. Вместо патриотического гимна армии я исполнял юмористические куплеты написанные нами о всем командирском составе части. Но главное, на автомате один черт продолжал петь. Прибывая в еще большем ступоре, понимая, что сейчас каждым словом рою себе яму все глубже, не мог остановиться. Прям переклинило меня. И как остановиться, если уже начал? Заткнусь, точно поймут, что это вышло случайно. Все, залет несомненный. Тем более с первого же куплета присутствующие поняли, о чем речь и о ком конкретно говорится в данном музыкальном произведении. По сути, я с потрохами сдавал некоторых идиотов из начальства. В песне было 16 куплетов. Уже на третьем замполит сравнялся цветом лица с пожарной машиной. На восьмом начал шарить рукой по ремню в поисках кобуры. На мое счастье, ее там не оказалось. Иначе убийство было бы не избежать. Уверен, майор Золотнюк предпочел бы такой исход, чем то, что ожидало его в итоге моего выступления. Проверяющий тем временем внимательно слушал, как в музыкальной форме я рассказывал особые интересные косяки начальства, записывая особо понравившиеся места в блокнотик и многообещающе поглядывал на всех по очереди. То на майора Золотнюка, то на прапорщика Иванова, который сидел с самого края, то на остальных офицеров, упомянутых песни. Я исполнил последний аккорд, поклонился. Вот так могло бы быть, если бы наши доблестные и честные товарищи командиры вели себя иначе, чем ведут. Песня юмореска, несет сарказм и осуждает подобных индивидов. К счастью, в нашей части все согласно уставу и распоряжениям штаба. Отчеканил я громко, с гордым выражением лица, а потом таким же строевым шагом ушел со сцены в гробовой тишине. Это все, что было возможно сделать в сложившейся ситуации. Соколов, ты завизданулся? Первое, что сказал сержант Сидоров, как только я оказался за пределами сцены. Тебе же мандец. Удивил, конечно. Вполне понятно и без него. Что было дальше в зале, я не увидел. Меня за шиворот утащили в ленинскую комнату, Ожидать итога своего очередного финта, и, главный хрен кому докажешь, что это роковое истечение обстоятельств. Удивительно. Но в тот день я даже остался жив, и даже не сильно орал замполит. Оказалось, проверяющий мои последние слова принял на веру. Действительно решил, такая креативная задумка, рассказать о возможных нарушениях с тем умыслом, мол, а мы не такие. Просто ему, проверяющему, в голову не могло прийти, что кто-то позволил бы солдату исполнить песню с подобным содержанием всерьез. Правда, место увольнительной мне выписали болт. И все равно я был счастлив. Не верил в свою удачу, что все обошлось. Правильно, кстати, делал. Не обошлось. На утро следующего дня во время построения, когда озвучивали, где пройдет дальнейшая служба, я услышал свою фамилию среди тех, кого ждала та самая, Девятая рота